шестое, матерь огни йоги. Нельзя вырвать из сознания свойства, вложенные в человека природы, но очистить их и овладеть ими можно. Нельзя уничтожить чувство голода или жажды, но победить их возможно и не дать власти им над собой. И жизнь дает широкие возможности упражняться в этих преодолениях. Надо очистить сознание от звериного наследия и облагородить. Многие свойства природы человеческой надо трансмутировать их, но не уничтожать. Аскетизм учением не одобряется, а также подавление и истязание плоти. Но преображение всех этих свойств человеческой природы необходимо, чтобы двигаться дальше и чтобы они не только не мешали, но наоборот вдохновляли и возвышали человека. Самые сильные и возвышающие чувства — Насыщающий сознание творческой мощью, — это любовь. Но ни одно чувство земное не унижено так, как она, и не изведено до чудовищных форм своего выражения и затоптано в грязь. Эта область требует особого очищения и особых усилий возвысить его. Ведь это основа творчества, если очищена она красотою. Закон жизни — объединение противоположностей. На плане духовном означает оно высочайшее творчество Духа. Начало творят, объединяясь и отражая творческую мощь слияния в творчестве высшем своем и на земле. Не уничтожать, но поднять надо растоптанные невежеством, грубостью и тьмою дары неба, ибо в основании их заложен огонь.